Так изрекла, и жестокая горесть ударила в сердце Зевса. Схватил он обиду запышно блестящие кудри, страшный, пылающий гневом, и клялся великой клятвой, что на холмистый Олимп и звездами венчанное небо век не взыдет обида, которая всех ослепляет. Так произнес он. И махом десницы от звездного неба ринул ее. И упала она на дела человека. Зевс от нее же стенал, как любезного сына, он видел, низкое иго носящего в подвигах для Еврисфея. Так ты и я. Как великий шеломов, сверкающий Гектор, Рати охейских сынов истреблял при кормах корабельных, сам не мог позабыть я обиды меня, ослепившей. Но как уже погрешил я и, зевс мой разум, похитил, сам то загладить хочу и воздать многоценную мздою. Храбрый, воздвигнись на бой, возбуди и другие дружины, что до даров. Я все их представлю, какие ходивший прошлого дня пред тобой исчислял Одиссей Благородный. Если же хочешь, помедли ты, сколько ни жаждущий боя. Слуги мои те дары в корабле собравши представят, и увидишь ты, что я тебе угождая дарую. Сыну Атрея ответствовал царь Ахиллес Благородный. Славую светлый Атрит, повелитель мужей Агамемнон! Хочешь ли мне дары примирения, как должно доставить или удержать их, ты власть им? Теперь же о битве по мыслям без отлагательств, и что в рассуждениях их тратить? Что нам здесь медлить? Еще не свершилось великое дело». Пусть, кто желает, опять впереди Ахиллеса увидит медную пикой фаланги крушащей ратей троянских и, подобно ему, допылает с врагами сражаться».